Глава 19. Дно пропасти. Всю неделю сектанты привыкали к новому стоим, и тяжело пришлось всем. Теперь с женщинами работали уже семь хвостов. Ребята каждому из них присоединили по животному, потому это были уже не просто хвосты, а хвост свиньи, хвост крысы, хвост свинорыла и так далее. И из всех наказаний, которые я применил, это оказалось самым действенным. Старший из второй ветви, которого я утыкал метками, быстро слетел на самый низ иерархии в женском доме. Там система оценки по месту лежанки еще действовала, и без магии у него не было шансов. Мальчишки перестали испытывать меня и принялись друг за друга. Им обязательно нужно было выстроить новую иерархию, в которой у каждого было бы четкое место. Прокатилась целая волна драк и стычек. Выявлялись лидеры, формировались группы, причем не по ветвям или возрастам, а исключительно по личным качествам. В группе выделялись помощники лидера, его ближайшие друзья, у меня таковыми стали Липучка и Сюй, и рядовые члены. Некоторые группы были небольшими, там собирались ребята по интересам, а некоторые сражались между собой даже за детей 6-7 лет, обещая обучить их боевой магии. Собственно, меня устраивала такая организация. Теперь я мог решать вопросы не на площади, а в комнате для переговоров, собирая одних лишь лидеров. Не нравилось мне то, что были люди, оставшиеся вне таких групп и отношение к ним было не очень хорошим. Первым таким отщепенцем стал тот самый старший, без магии. Следующими оказались хвосты, но они быстро сообразили и создали свою группу под названием «Хвосты леса». Липучка и два его друга были вне этой системы, а точнее, над ней, так как они помогали мне с устройством поселения. Женщины и дети до пяти лет тоже не учитывались. Но были и другие ребята, и над ними мог поиздеваться любой, так как у них не было защиты в виде группы. И дело было не в группах, иерархиях и амбициях детей. Им попросту нечем было заняться. Уход за скотом, забой и освежевывание животных выполняли все группы по очереди. И эта работа не отнимала много времени. Тренировки и обучение проводились теперь внутри групп. Порой лидеры нанимали лучших ребят из других групп, чтобы те обучили их каким-то интересным навыкам. Я проводил по два занятия каждый день. Одно по копейному бою, второе по магии. А еще каждый вечер разговаривал с младшими из длинного дома. Но все это были лишь временные меры. Поселение может продержаться так месяц или даже полгода. А что будет дальше? Потому, как только у меня восстановилась способность управлять своей ки, я позвал к себе липучку, сюй и двух старших сектантов по имени Ше-змей и Юн-облако, которые являлись лидерами двух групп. «Подготовьте пять лупоглазов, возьмите еды на несколько дней, предупредите, что мы отлучимся на несколько дней». «Куда? Ведь не на ход уже спросил облако, косясь на сюй. Ребята все еще не привыкли, что женщина сидит на переговорах наравне с мужчинами. «Заедем к моим знакомым». Я переживал, как сектанты перенесут наше отсутствие, не разнесут ли поселение, не полезут ли к женщинам, не перекроят ли систему управления. Словом, я ощущал себя отцом большого семейства, который впервые оставляет свою семью на долгий срок, а потому еще раз проговорил перед всеми правила, повторил указы и возможные наказания для провинившихся, назначил хвостов ответственными за безопасность женщин. И мы, наконец, выехали. Сюй, благодаря науке отца, отлично держалась в седле и управлялась с животными, что удивило мальчишек. Я посчитал, что наличие женщины должно было успокоить подозрения крестьян. Да, мы ехали к бывшему военному поселению. Я подумал, что это может быть отличным решением проблемы. Сектанты – это и рабочая сила, и маги, и воины, свежая кровь. Они смогут защитить деревню от диких зверей. У них уже отработана система ловушек и охоты. Крестьяне же научат мальчишек возделывать землю, выращивать зерно, покажут, как выглядят настоящие семьи, отдадут дочерей в жены если до деревни доберутся чиновники, то можно показать бумаги секты, где нет ни слова про военное поселение, бунты и убийства. Думаю, что уничтожение военного отряда более ста лет назад не будет учитываться сейчас. Я придерживал застоявшихся лупоглазов и мы ехали со скоростью у бегущего человека. У меня ушло дней 8-10, чтобы доехать от деревни до секты. Сейчас же мы должны добраться за пару дней. Сюй надела плотные штаны под платье и ехала с сосредоточенным видом, плотно прижав ноги к телу лупоглаза. Голову она прикрыла плетеной шляпой. В рукава спрятала ножи, но вряд ли бы это ей помогло при нападении зверей. Липучка никогда не был в других деревнях, зато неплохо знаком с дикими местами, потому управлял своим зверем одной рукой, вторую держал свободной, чтобы выхватить меч или бросить заклинание. Змеи и облако участвовали в последней охоте и немного представляли, как живут во внешнем мире. Я выбрал их за красноречие, обаяние и здравомыслие. Их группы были разумно выстроены, не гнались за количеством людей и не издевались над другими. Липучка, правда, говорил, что змей прежде славился жестокостью. Но после изменений в секте змей ни разу не нарушил правила. Первым спросил разрешение на создание своей команды, в которую собрал людей из разных ветвей. Охотно обучал малышей и вежливо разговаривал с Сюй на собраниях. Даже если он и замыслил что-то недоброе, это было лишь дополнительным поводом взять его с собой. За прошедшее время дорога изрядно заросла травой и мелкими кустарниками, нам то и дело приходилось уклоняться от ветвей деревьев. Я сразу наложил на всех заклинания, отпугивающие насекомых, и заклинания невидимости -ки но уже через пару часов приметил голубоватую в магическом зрении тень, перелетающую с ветки на ветку вслед за нами. Белый лжец. Скорее всего, это был все тот же зверь, который преследовал меня по пути в секту. Внезапно Сюй вскрикнула и осадила своего лопоглаза, дико оглядываясь по сторонам. Она подняла руки, словно пытаясь остановить кого-то. Змеи облака тут же встали, выхватив оружие. Липучка растерялся, выставив свободную руку вперед. Спокойно. Я отыскал белого лжеца взглядом, запустил в него искру, чтобы припугнуть. Это всего лишь зверь. Все исчезло, выдохнула Сюй. Мне показалось, что деревья хотят убить меня. Это белый лжец, он любит напускать видение. На привале он еще и не то вам покажет. Хотя странно, что он напал, обычно он выбирает одиночек. И мы продолжили путь. Вечером я накрыл нас и лупоглазов куполами защиты, сказал, что охранять кому-либо нас не обязательно. Личный массив, впрочем, убирать не стал. Я не был уверен, что могу доверять даже липучке Исюй. На второй день мы выбрались из леса и помчались по едва заметной полоске дороги. Травы на равнине вымахали по пояс, цветы уже отцвели и сейчас перед нами перекатывались желтовато-зеленые волны с серебристыми вкраплениями диких колосьев. Я выставил дополнительный массив перед собой и ехал во главе процессии, надеясь, что никакая зубастая яма не прорастила новую пасть прямо на дороге и пока нам везло. Меня смущало то, что дорога так заросла. Если по ней никто после секты не ездил, значит, зверей тут никто не шугал, и наш путь мало чем отличался от прогулки прямо по травам. Риск нарваться на змей, насекомых или стаю каких-нибудь собак вырастал с каждым шагом. — В прошлом году мы ехали по этой дороге? — спросил Липучка. — Да, — ответил я, — я шел за вами как раз здесь. Но дорога была другой. Она выглядела такой широкой и утоптанной, там даже попадались площадки для отдыха. Змей и облако кивнули, поддерживая слова липучки. Сюй добавила, и утоптанная она была везде одинаково Что это значит? Если по ней ехали только повозки, то там были бы две колеи, если лупоглазы, то узкая тропинка. Она была широкой и вообще без травы, словно по ней пеших людей гоняли. А потом забросили, задумчиво сказал я. Может, где-то за лесом располагалась одна из армий? Тогда по этой дороге доставляли необходимые вещи и провиант, а в прошлом году ее переместили в другое место, и дорога стала не нужна. Я вспомнил те слова о семихвостой лисице, что услышал в караване в Ужоу. Я не воспринял тогда их всерьез, больше переживал насчет себя, да и кто поверил бы в такую нелепицу? Как в наше время может появиться семихвостая лиса? Ведь все чиновники и ученые прекрасно знают угрозу от многохвостых, Потому и было издан указ об обязательном уничтожении их еще на стадии двух хвостов. И если это правда, тогда император должен был стянуть все армии к Киньяну и готовиться к самой кровавой и жестокой битве за всю историю страны. Он должен объявить новость народу, собрать всех магов и начертателей, заставить их обучить как можно больше людей, построить стены, начертить защитные массивы, попросить помощи у соседних стран. Но ничего не происходило. Когда я уходил из Академии, все было тихо. Ты, Кунвеймин, скорее всего, отказался бы от своих планов, если бы это было правдой. Когда вся страна под угрозой уничтожения, кому какое дело, кто сидит на троне? Мы ехали до самого вечера. Переночевали на небольшом пригорке под одним куполом с лупоглазами. Утром быстро перекусили, накормили животных и помчались дальше. С каждым шагом у меня нарастало ощущение тревоги. И я не понимал, с чем оно связано. Я оглядывался по сторонам, но видел все то же бесконечное, наполовину выгревшее море трав. Сегодня оно колыхалось больше обычного. А потом я заметил самую настоящую волну, словно кто-то невидимый быстро выкашивал все травы впереди нас, и волна двигалась в нашу сторону. Первый сюй завизжала, подняв ноги к самой морде лупоглаза. Ее зверь, угрожающе зарычал, затопал лапищами, стряхивая небольших зверьков, похожих на толстых, бесхвостых крыс. 2 десять, тридцать, Их становилось все больше и больше. Они с разбегу вцеплялись в лапы лупоглазов и пытались вскарабкаться выше. Липучка уже стряхивал нескольких со своей одежды. «Шен, взгляни на их зубы!» — крикнул он. Я наклонился, подхватил зверька и едва не вышвырнул его обратно. Его глаза все были заволочены пеленой. Крошечный носик весь покрыт кровью от многочисленных порезов, а из пасти торчали настоящие клыки, правда, только два сверху. и Зверек не преминул вонзить их мне в палец. Я сумел оторвать его, лишь стиснув его шею и чуть не сломав челюсти. Лупоглаз под облаком взревел от боли. И это лупоглаз. Его толстую грубую кожу сложно пробить даже ножом. Их все больше! Волна приближалась с каждым мгновением. Я держу купол, вы убиваете всех, кто будет внутри! Крикнул я, выплеснув уже привычный набор массивов и приготовился вливать в куполки. Да, зверьки были маленькими и вроде бы не особо опасными. Но я помнил, как во время ливня непрерывно вливал вливалки в небольшой массив, хотя капли воды тоже не покажется никому чем-то страшным. А вот когда это целый поток... «Шен — Шен! Я оглянулся и увидел, что Сюй, отбиваясь от зверьков, отъехала слишком далеко и не попала под купол. — Ну, пропасти! — выругался я. — Сюй, сейчас я уберу массив, а ты сразу сюда. Готовы? Зверьков стало так много, что перед куполом они наползали друг на друга, образуя настоящую горку. «Раз, два, три, давай!» Я убрал купол. Сюй с трудом заставила своего лупоглаза придвинуться к нам. Он пробирался к нам с каждым шагом, убивая не меньше десятка зверьков «Еще, давай, еще!» И как только она пересекла предполагаемую границу купола, как я раскинул его снова и тут же почувствовал, как энергия в нем начала убывать. Волна нахлынула. Липучка змей и облако горцевали на лупоглазах, затаптывая тех, кто остался вместе с нами внутри защиты. Я чувствовал, как по штанам и халату карабкались эти мелкие твари. Левой рукой отбросил тех, до кого смог дотянуться. Но некоторые лезли уже по спине, щекотались шею. Но я не мог оторваться. Снаружи творилось настоящее безумие. кучи перед куполом все росла и росла, достигнув половины человеческого роста. Животные ползли по телам своих сотоварищей, давили их и пробивались выше. — Пропасть! Уберите их! — заорал я, когда клыки вонзились в меня сразу в нескольких местах порциики вливаемые в массив становились все больше тержись будет больно расслышал я голос всю среди оглушающего писка и чуть не заорал она выдергивала зверьков вместе с кусками кожи и казалосьлась половинойной моего мяса я перевяжу вскоре внутри купла не осталось ни одной живой твари ребята придвинулись ко мне поближе успокаивая нервно вздрагивающих лупоглазов в которым тоже изрядно досталось Спереди купол уже наполовину был покрыт шевелящимися лапками, брюшками, оскаленными мордочками, и равнину вокруг нас затопило их серо-коричневыми спинками. На голове у них всех было жёлтое пятно, и от этого казалось, будто вокруг кипит и бурлит густая мясная похлёбка, а сверху плавают жировые капли. — Они не пройдут ведь через секту? — спросила Сюй. — В том посёлке осталось пятеро её сыновей. — Не должны, — ответил змей. Они вроде бы идут точно вперёд, а к секте нужно сворачивать направо. Но их так много. В лесу много животных, их просто сожрут. Или они всех сожрут, — добавил липучка. Я всё ещё вливал Ки в массив, внимательно прислушиваясь к организму. Сейчас проблемы с Ки были бы совсем не кстати. А ведь по пути сюда мы проезжали через реку. Как они через реку перебрались? Волна не стихала, и количество животных даже не уменьшалось. Некоторые уже добрались до верха купола, и теперь они бежали уже над нами, скатываясь с той стороны и продолжая бежать дальше. Отчётливо пахло кровью, грязной шерстью и дерьмом от раздавленных тельц как внутри купола, так и снаружи. Я сделал самый простой пополняемый щит, без отсечения запахов, звуков и магии, с защитой, заточенной на отражение ударов и проникновения. И это было правильное решение, иначе быки потребовалось еще больше. Мы простояли час. Змей зажег камни свет, так как внутри массива стало темно. Все устало бояться и стояла на месте. Липучка расчистил место, сдвинув трупы зверьков в сторону и разогревал на огненном камне куски застывшей каши. Облако осторожно снял с меня верхнюю одежду, чтобы добраться до ран, промыл их водой и теперь заматывал их чистыми тряпицами. Как думаешь, как долго они еще будут идти? Сколько их там вообще? Я даже чисел таких не знаю. По моему лбу градом катился пот. Дышать становилось все сложнее, но это не из-за нехватки ки. Сейчас я вливал ки размеренно и постепенно, не порциями, а непрерывным потоком. Потому тут не могла повториться та ситуация, что была в секте после убийства патриархов. Я попросту устал. Держать купол над пятерыми всадниками было гораздо сложнее, чем небольшой массив под ливнем. Вот почему считается, что равнины проверяют людей на удачливость. Кто смог бы выжить на пути этой лавины? Никакой, даже самый могучий воин не сумеет отбиться от сотни тысяч мелких зверьков. Никакой маг, увешанный кристаллами, и даже умелый начертатель рано или поздно бы истощил свою ки полностью. Сколько караванов осталось погребенными под серо-коричневыми тельцами. — С тобой все хорошо? — подъехала Сюй и вытерла пост с моего лба. Я благодарно кивнул ей, не отрываясь от дела. — Липучка приготовил поесть. Ты разрешишь накормить тебя? Я покачал головой, боялся отвлечься. Лишь к ночи массив перестал требовать новые порции ки. Я подождал немного, прислушался и понял, что вездесущий писк, слившийся в единый тоненький гул, становится слабее и слабее, уходя в сторону. Мои соратники успели выспаться и сейчас громко обсуждали, что нужно сделать в поселке, чтобы остановить такую волну своими силами. Они уже предложили и ров шириной в десять шагов, и яды, да и ловушки, и стену высотой в три человеческих роста, но понимали, что этого будет недостаточно. Я убрал руку с массива. Вроде закончилось. Я выпал из седла лупоглаза, даже не почувствовав удара о землю.